Он поведал мне, — глухо продолжал Роллу, — что женщина, которой потешились мои люди, так и не позволила ему коснуться ее. Клянусь Валголой, на его месте я велел бы сечь тебя до крови за строптивость. У Эмы внезапно потемнело в глазах. Боль и отчаяние захлестнули ее. Этот человек смел попрекать ее тем, в чем сам был повинен. Она едва не бросилась на него, но что-то остановило ее. Ведь тот, кто стоял перед ней, был прежде всего могущественным правителем, и если бы она не сдержалась, ей было бы не избежать возмездия. И тогда, скрипнув зубами, она негромко проговорила, «Ты на месте Атли? Боюсь, тогда тебя велела бы высечь, белая ведьма!» Никто не слышал этих ее слов, кроме Роллу. Он побледнел, и Эмма увидела, как стремительно взлетел его кулак. Она инстинктивно отпрянула, втянув голову в плечи, Но удара не последовало. Дрожа от напряжения, Ролло обхватил себя за плечи и стоял, покачиваясь с носков на пятки. В этот момент рядом возник Ги. «Господин, разве у викингов принято позорить своих женщин на глазах у меньших людей?» Ролло как будто не слышал его. Ги продолжал. «Смею напомнить, что жизнь и безопасность этой девушки являются важнейшим условием мирных отношений между вами и Робертом Нестрийским. И он настаивает на встрече с племянницей». Следующий миг Ролло ударил его по лицу, дав выход слепившей его ярости. Стоило гиб пошатнуться и упасть, как пировавшие только что рядом с ним викинги, сорвались с мест и наставили на него свои клинки. Казалось, они ждут лишь сигнала своего конунга, чтобы лишить Ги жизни. Теперь Эмма испугалась не на шутку. На ее лице, обращенном к Ролло, читалось отчаяние. Тот стоял, опустив глаза и дыша медленно и тяжело, с трудом приходя в себя. «Оставьте его!» Повернулся Роллу к своим людям, голос его звучал ровно. «Он получил то, чего не заслужил. Я погорячился, к тому же он посол. А я не хочу прослыть дикарем в глазах франков, пусть убирается». Только после того, как послы покинули зал, Эмма смогла перевести дыхание. Роллу смотрел на нее, но теперь в глазах его была скорее печаль, чем гнев. И тогда она осмелилась задать вопрос. «Ты ударил его? Почему не меня?» На губах викинга появилась горькая усмешка «Я не смог». «Но почему?» Невольным жестом она подняла руку и коснулась пальцами шрама на скуле. Ролло проследил за ее движением. «Именно поэтому. Ибо это причинило бы мне большую боль, чем тебе». Эмма глядела на него широко распахнутыми глазами. Ролло прочитал в них недоверие, изумление, надежду и, наконец, безмерную радость». Он был потрясен тем, что увидел, и растерян. И тогда на щеках Эммы появились ямочки, она улыбнулась ему светло и радостно. Ролло уже смутился еще больше, сказал сухо «довольно привлекать к себе внимание». «Нам следует вернуться за стол». Все еще продолжая улыбаться, Эмма присела перед ним в поклоне и низко склонила голову. «Я великодушно прошу прощения за то, что была сегодня непомерно дерзка с тобой, государь. Однако я крайне утомлена, и, если ты позволишь, хотела бы удалиться». Ролло какое-то время молча глядел на нее, затем кивнул, что ж, пожалуй. Однако гостеприимство запрещает мне отпустить вас с Атли в такую погоду. Я распорядился, чтобы вам отвели покои во дворце. Улыбка застыла на лице Эммы, а Конунг уже отвернулся и направился к своему креслу. Там он бросил несколько слов Атли, и тот стал тяжело подниматься, покачиваясь и опрокидывая кубки, Эмма знала, что у норманов принято, чтобы женщины уводили спира своих мужчин, когда те слабеют в охмелю. От нее, видимо, сейчас ожидают того же. Однако, увидев, что двое слуг помогают Атле спуститься с возвышения, она повернулась и, не дожидаясь факелоносца, в обязанности которого входило указать отведенные им покои, заспешила к выходу. Взбежав по лестнице, она оказалась в темном сводчатом переходе. Здесь было пустынно. Эмма была знакома с дворцом Ролла, но сейчас возбужденная никак не могла определить, куда же идти дальше. На равных расстояниях горели колеблемые сквозняками факелы, между ними виднелись закрытые двери. Не зная, какая из комнат отведена им, она шла наугад, уверенная, что вскоре позади послышатся голоса и появятся слуги, сопровождающие Атли. Меньше всего ей сейчас хотелось видеть будущего супруга. Дойдя до конца коридора, она свернула — Одна из дверей тут же отворилась, и она едва не столкнулась с рослым воином. Отшатнувшись, она узнала датчанина, Рагнара, своего недруга. Рагнар тоже оторопел, увидев ее перед собой. Однако сейчас же схватил Эмму за локоть. — Что ты делаешь здесь, маленькая сучка?